Валерий Есенков. И Ростов, можно. Есть Ростовский, Новгородский и Киевский. Глава 1. Часть 1. И были три брата: один по имени Кий, другой Щек, и третий Хари. А сестра их была улыдь. Пелки на горе, где ныне подъём Боричек, а Щек сидел на горе, которая ныне зовётся Щиковиц. А Хариф на Третьей горе, которая образовалась по нему Харивицей, построили городок во имя старшего своего брата и назвали его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей, и были тем уже мудры и смыслённые. И назывались они полянами, от них поляне и до ныне живут в Киеве. Некоторые же, не зная, говорят, что Киев был перевозчиком. Был где тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили о перевоз на Киеве. Если ты бы был князь и перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду, а между тем Киев этот княжил вроде в своём и ходил к царю. Великий почёсть и воздал ему, говорят, тот царь, к которому он приходил. Когда же возвращался, пришёл он на Дунай, и облюбовал место и срубил городок невеликий, и хотел сесть в нём со своим родом, да не дали ему близжеущие. Так и до ныне называют придунайские жители городище то «Киевец». Кий же, вернувший свой город Киев, тут и умер, и братья его Щек и Хариф и сестра их Лебедь уже скончались. И ни города Киева, и никакого другого города еще не построилось в те легендарные времена, и презирающий варваров император Восточной Римской империи не имел хоть сколь-нибудь веских причин марать свое царственное достоинство. Воздавая одетым в шкуры вождю очередных незваных пришельцев не великие и малые почести, но неизменно с напряжением всех своих сил выставлял против опасных соседей отлично обученные и отлично вооружённые закованные в броню легионы. Одна только непровержимая правда в поэтическом вымысле нашего летописца, охочего до разного рода красивых легенд прославляющих русское племя, покидая берега Вислы, ускаясь на юг за Дунай. Славяне встречаются с Византией, восточной римской империей, которая вовремя отделившись от западной римской империи, погубленной сначала рослинием собственных нравов, потом как следствие многоплеменным нашествием варваров, не только не ослабила на протяжении первых столетий после рождения Христа, но и возвысилась до могущества. Это Восточная Римская империя с центром в Константинополе, бывшем скромном захолустье Византии по славянский царьград. Занимает Балканы, острова Эгейского моря, Крит и Кипр, Малую Азию, Сирию и Палестину, Египет и Киредгайкут, а также устревшиеся города-государства на северном побережье Чёрного моря. Это самые богатые, самые развитые провинции когда-то могущественной Римской империи, разнообразно развитым ремеслом, разветвлённой торговлей, многочисленным населением высочайшей культурой позднего эллинизма, который в свое время Великий Рим возмущенно завидовал и силился подражать. После обширности подконтрольных пространств, самое слабое место этого, по видимости, нового государства заключается в случайной пестроте, неслаженном разнообразии и разобщенности его населения, не сплоченного ни единством цели, ни единством религии, ни спасителем сознаниям Отечества, родства, если не по крови, то по идее, Как не может не быть, если государство создается насилием и грабежом? По всем прочим, и нарочно трудно придумать более благоприятных условий для всемирного и беспредельного процветания громадной державы, протянувшейся с востока на запад на тысячи верст. Самое место, когда-то облюбованное и неплохо освоенное тудолюбивыми колонистами из Мегары, выборное императором Константином для новой столицы, чрезвычайно удачно. Бывший Византий, довольно скромный и ординарный, превращается в мощную крепость, Она располагается в самой точке пересечения магистральных торговых путей из Азии в Европу и из Черного Вегейского моря. В мастерских Константинополе, находящихся под надежной защитой неприступных оборонительных сооружений, вырабатывают оружие, стекло, предметы роскоши такой изумительной красоты, что они на столетия становятся непревзойденными образцами всего средневекового европейского ремесла. Благодаря замечательным, Успехом творчества многих умов и еще большего множества искусных старательных рук, на ведущую роль в пестром разродненном населении обширной империи вновь выдвигаются оттесненные нахальными римлянами деловитые и просвещенные эллины. Греческий язык становится государственным, хотя подданный Восточной Римской империи по-прежнему именуют себя ромеями, то есть римлянами. Сирийские и египетские торговли проникают в Китай, в Индию, на Цейлон и в Эфиопию, доставляя с дальних плантаций пряности, благовония, драгоценные камни, шёлк, кожи, рабов опять-таки большей частью в Константинополь. Умудряются вывести из наглухо закрытой сферы по страже Китая строго настрогово запрещённого голузу шлкапряда. Империи начинают производить собственный шёлк. Казна обогащается пошлинами от беспрестанно растущей торговли. Серьезными данями с ремесла, из хорошо поставленного обширного земледелия, составляющего около половины дохода, деньги позволяют держать многочисленную сильную армию, в большей части наемную, верную и боеспособную до того дня, когда кончатся деньги. В течение долгого времени Восточной Римской империи удается избегать разрушения непоправимых и страшных, которые уничтожили Рим. От Фритигерна, вождя алчных вестготов, Константинополь попросту откупается. Бесславная кончина Аттилы останавливает на его подступах полчища гуннов. Волна варваров не докатывается ни до Александрии в Египте, ни до Антиохии в Приморской Сирии, ни до Эфеса и Смирны, Эдессы и Тира, Берута и Никомидии, этих же мчужин восточного ремесла и торговли. В отличие от западной, Восточная Римская империя медленно, естественно и довольно спокойно проходит сложный путь внутренних преобразований, естественно, прерванных пробегами варваров в западных римских провинциях, и превращается в могучее в течение тысячи лет непобеждённое средневековое государство с новыми, уже феодальными отношениями, решавшими на смену рабство владению без огненных потрясений и продолжительных внутренних войн. Хорошо продуманными и приспособленными законами с философией просвещением и культурой. Пока восточные и западные славяне появляются на Дунае малыми группами и большими дружинами, они действуют сообща и хотя доставляют ромеям немало хлопот, все-таки не представляют серьезной опасности для такого жизнеспособного организма, как Византию. Первое совместное нападение нового неприятеля относится еще к концу V века. В громадном количестве, как это представляется перепуганному Амиану Мерцелину, На самом же деле, кое-как сплотив несколько бродячих дружин в единое воинство, славяне врываются в византийскую провинцию Фракию и разбивают на голову. Наемные фракийские легионы. Афракийский полководец Юлиан погибает в сражении. Вскоре они вновь обрушивают удар на Балканы, захватывают Македонию, Фессалию, а на западе берут приступом Старый Эпир. При этом, как уверяют византийские хроники, сметают на своем пути все живое, с не меньшим успехом, чем гунны. Бизантийские полководцы предпринимают отчаянные усилия, чтобы предотвратить новое вторжение объединенных славян в пределы Балканского полуострова. Но и на этот раз никакие усилия с их стороны не приводят к успеху, и славянам удается переправиться через Дунай. По свидетельству Прокопия Кесарийского, во все правление Юстиниана славяне врываются на Балканы почти ежегодно. Опустошают и Лирию, и Фракию, все земли от Ионийского залива до предмести Константинополя гладу и Херсанес. Истиниан поспешно возводит крепости на Дунае, закрывает усиленными постами все проходы в горах, так что в течение времени все прежние римские виллы в этих местах превращаются в укреплённые замки или находятся под защитой вооружённых постов. Меры, принятые для упрочения обороны, глашают громадные средства, текущие рекой из казны, то есть массу разнообразных дани и пошлин, собранных с подвластного населения. В первую очередь, конечно, с населения, находящегося под угрозой провинции. Что делает местное население малонадежным, однако никакие меры предосторожности не останавливают новых нашествий. Несколько большим успехом действует искусная, коварная, лицемерная византийская дипломатия, к тому же хорошо питаемая все еще не оскудневшей казной. Украйчивым византийцам удается разделить и поссорить западных и восточных славян. Как только императору Истиниану приходит в голову назначить магистром фраке одного из славянских вождей, тому в течение 4 лет удаётся сдерживать набеги саврачей по крови сступающие с запада. Затем молодой испечённый магистр терпит одних поражения и сам погибает в бою. А восточные славяне оттесняются с Придынайской равнины к востоку. Это возможно и питает свои в разбавленном временем высоком летописную легенду о выдающем переводчике Кие. Военная мощь восточных славян оказывается сломленной в самое неподходящее время не успевают отступающие отряды возвратиться к родным очагам по Днестру и Днепру, как в приимчивые причерноморские степи вступают авары, более злые, жестокие и сильные, чем кочующие здесь осколки рассеянных гуннских племен. В русской традиции эти авары именуются обрами, о них повесть временных лет рассказывают жуткие, почти неправдоподобные вещи. В те времена существовали и обры, воевавшие против царя Ираклия, и чуть было его не захватившие. Эти обры воевали и против славян, и примучили дулебов, также славян, и творили насилие над женами дулебскими. Если поедет куда обрин, то не позволял запрячь коня левала, но приказывал впрячь в телегу трех, четырех или пяти жен и вести его обрина. И так мучили дулебов. Были же эти обры велики телом, умом горды, и бог истребил их. Умерли все, и не осталось ни одного обрина. И есть поговорка на Руси и до ныне окибли как обры, и к же нет ни племени, ни потомства. Не успевают авары передвинуться по Приднепровской степи, и по этой причине бесследно и бесславно исчезают из легендарной русской истории. На черноморской степи занимают кочевые булгары. Тюркская племя, страдавшие времена, обречённые завоевательным движением гуннов, и надолго остановившиеся на пастбищах нижнего течения Волги, на западе известные как болгары, теснимые с востока хазарами, Приблизительно половина булгар передвигается глубже на север и заселяет среднее течение Волги. Другие, попавшие в зависимость к более агрессивным аварам, какое-то время кочуют в ковыльных степях от Устья Днепра до Устья Дуная. Ещё дальше, подобно аварам, оттесняя земледельцев славян в лесистые пространства между средним течением Днепра и Днестра. Несмотря на наступление восточных славян, Восточной Римской империи не успевает свободным вздохнуть и привести в порядок истощённые, не выходящие из боёв войска. В Малой Азии далеко на востоке пределы громадной империи тревожат хищные толпы иранцев. В таком количестве так агрессивно, что все военные силы империи приходится бросить на крайне восточный рубеж. В крепостях по Дунаю и в горных проходах Балкан остается слишком мало защитников, чтобы отражать тысячи и тысячи воинов, что не год нападающих с севера. Западные славяне вновь же столько грабят Илирию и Фракию, доходят до так называемых длинных стен, возведённых для безопасности Константинополя императором Анастасием, и приносят чужую, чуждую их представлениям и нравам страну, где навыки жизни, которые столетиями приобретались в лесных, порезанных реками, речками и ручьями чащах и в непрестанных столкновениях с бессчётными племенами хищных кочевников. Они с лёгкостью преодолевают Дунай и любые другие речные преграды. Так что маврийский стратег утверждает, будто равных им в этом искусстве он не встречал. Они предпочитают биться в лесах, в низинах, на обрюстых берегах, избегают открытых пространств. Ловко пользуются засадами, внезапными натисками, военными хитростями, превосходя византийцев. Такого рода полупартизанской войны отлично приспособлено их ручное оружие а два коротких копья на каждого воина, поскольку с длинными копьями невозможно развернуться в лесу. Дерянные луки с небольшими юркими стрелами, наконечник которых пропитан растительным ядом быстрого действия. Лишь немногие имеют щиты, прочные, большие, громоздкие, трудно переносимые с места на место. Может быть от того, что им удобнее прятаться за деревья, не прибегая к щитам. Удивляя просвещенного византийца, они оказываются сметливыми и переимчивыми очень скоро осваивают оружие своих фасокамерных противников и пользуются их оружием даже лучше своих невольных учителей. При осадке крепостей применяют машины, берут города. Что хуже всего для безопасности северных рубежей Восточной Римской империи, славянами избегаются посаженные на землю рабы и колоны. Недовольные высокими данями, тоскующие им по свободе, насильно отняты греками. Еще не растеряв в постоянных передвижениях и походах первобытного представления о высоких достоинствах справедливого равенства, они всюду разоряют и грабят богатые виллы и византийских рабовладельцев. Уже сами затронутые неравенством, они отягощают свои обозы добычей и вовсе не прочь поживиться плодами чужого труда. Впрочем, тоже с некоторым проблеском справедливости, так что арендаторам и свободным крестьянам они говорят, «Выходите, сейте и жените, мы возьмем с вас только половину того, что с вас берет Император». Привыкшие к земледелию, сорванные с насыщенных мест только на время поразившего их племенного распада, они сами охотно садятся на землю, как свободные землепашцы, но уже отделившись от рода, большими семьями, объединяясь для защиты своих интересов в соседские общины, а потому очень скоро жажда добычи отодвигается на второй план из заурядных грабителей и орды кочевников, какими были. Они превращаются в завоевателей, которые при первой возможности оседают на захваченных землях и все свои силы отдают производительному труду. Императоры Восточной Римской империи далеко не сразу, и с большим опозданием оценивают по достоинству эту извечную тягу славян к мирному земледельческому труду. Византийские дипломаты вновь прилетут в свои хитрые сети и склоняют Авар к наступательному союзу, не озабочиваясь последствиями в том критическом положении, в какое попала империя, лишь бы остановить все более настойчивые и далеко заходящие набеги славян. Авары, потешившись волю над мирными земледельцами, живут на Днепре и Днестре, проникают в Паннонию, создают, видимо, не без помощи или при попустительстве византийцев кочевую империю. Так называемый аварский каганат не требует дани с расселившейся по левобережью Дуная славян. Вчерашние воины, эти новые землепашцы вновь берут в руки оружия и на требование авар от отвечают превелительно так. Родился ли на свет и согревается ли лучами солнца тот человек, который подчинил бы себе нашу силу? Не другие нашей землёй, а мы чужой землёй привыкли владеть. И мы уверены в этом. Пока будут на свете мечи и война. Затем следует кровавая схватка, в которой были разбиты авары. А что с византийских дипломатов проваливается. Союз с аварами оборачивается новой напастью. Побитые славянами авары ведут войны с Восточной Римской империей. Время от времени продолжают беспокоить победоносных славян и ввязываются в войну с империей Каролингов. Нерасчётливо распылив свои военные силы, авары в один несчастный день отваживаются осадить Константинополь. Терпят под его мощными стенами жестокое поражение, и аварский каганат внезапно и бесследно исчезает с лица земли, как прежде бесследно исчезла эфемерная империя гунна-атилов. По свидетельству Иоанна Ефесского, освободившись таким образом от аваров, славяне вторгаются на Балканы вновь опустошают фракию, Македонию Фессалию. и Фессалию. Теперь уже в этих краях, отложив в дальний угол оружие, беспрепятственно заселяются на захваченных землях, как на своих собственных. Они стремительно богатеют, разводят табуны лошадей, имеют золото и серебро, на всякий случай держат много оружия. Однако не успевают боевые дружины возвратиться к благородному и привычному земледельческому труду, Не успевают обжиться на плодородных равнинах, как с менее благодатного севера скатывается новая волна воинственных переселенцев, которые вновь подступают под длинные стены Константинополя. Император спешно собирает все наличные силы, и один из его полководцев наносит поражение отрядам пришельцев на реке Эргинии и под Адрианополем, на тех же выжженных солнцем холмах, где были истреблены легионы Валента, и вытесняет разрозненные шайки из Аттики. Тем не менее, Балканы по-прежнему остаются под контролем славян. Как ни редеют дружины в боях с более искусными, более организованными византийцами, они с такой быстротой пополняются новыми пришельцами с севера, что всего 4 года спустя славяне вновь подступают к Константинополю, а ещё год спустя достигают Пелопоннеса, только после того, как удаётся приостановить нашествие персов. Восточная Римская империя получает возможность бросить против славян испытанные войска под командованием лучшего полководца своего времени Приска. Тем не менее, война затягивается на 9 лет. Армия Приска переправляется на левый берег Дуная, захватывает большую добычу, множество пленных, и всё-таки удержаться не может и возвращается за Дунай. А славяне, как ни в чём не бывало, продолжают грабительские набеги на полуостров. Забрав фриз духом, византийская армия решается ещё раз переправляться на левый берег Дуная, но уже во время переправы теряет один из отрядов и возвращается вспять. Воспользовавшись замешательством византийских стратегов, не ожидавших такого конфуза от диких племён, славяне проникают в глубинные районы Балкан и берут в осаду крупнейший из городов Салоники. Правда, крепостим не даются. Несмотря на умелое применение осадных машин, таранов и катапульт, и всё-таки византийской армии приходится отказаться от наступления на левый берег Дуная. К тому же, подкочевавшие из Причерноморских степей новые орды аваров наносят поражение одному из виднейших византийских стратегов. Византийской армии приходится вовсе отойти от Дуная. Оказавшись в критическом положении, Восточная Римская империя склоняет к союзу мирные племена восточных славян. Идуалли по заслугам возвеличенный прииск при поддержке восточнославянских дружин, горящих желанием поквитаться с оврами, наносит аварам ответное поражение. Естественно, авары намереваются отомстить внезапно осмелевшим восточным славянам. Однако степная конница от чего-то в последний момент отказывается сражаться и разбегается ещё до начала сражения. В том же году обеспокоенный император отправляет на левый берег Дуная новую армию, приказав отбросить славян и навсегда обезопасить северные границы империи. Неожиданно для него рядовой центурион поднимает восстание против своего престарелого императора. На сторону честолюбивого смутьяна разом переходит вся армия, и вместо Дуная поворачивает мечи и копья против Константинополя. Армии с энтузиазмом поддерживают народ, слишком уставший от малоуспешных, но кровопролитных и дорогостоящих войн. Центурион благополучно свергает императора Строда. Без жалости и стыда отдают старика по лочу, а следом за ним всех его приближённых и сыновей, рассчитывая столь решительным способом избежать междоусобной борьбы. Народ и армия провозглашают его императором, но не это поддержка. Нежестокие казни не помогают. Борьба за престол разгорается и затягивается на несколько лет. Наконец, противники честолюбивого Центуриона одерживают решительную победу. Императором Восточно-Римской империи становится бывший правитель африканских провинций. В течение первых лет правления нового императора славяне растекаются по всей Элладии и заселяют ее огромными массами. Их лади достигают Крита и опустошают его. Славяне вновь пытаются овладеть Фессалониками и даже Константинополем, причем на этот раз их легкий и подвижный флот атакует столицу империи с моря, тогда как отряды Авар, заключивших с ними военный союз, предпринимают атаки крепости с суши. Взять Константинополь не удается, однако дальнейшему закреплению славян на Балканах благоприятствует объединение арабских торговых городов и кочевых племен под зеленым знаменем пророка Магомета. Бывший пастух, бывший купец, основатель ислама даёт своему прежде разрозненному народу идеи наступательной войны за распространение и утверждение правильной веры, идею джихада. И уже спустя 10 лет после его кончины первый халиф, наместник пророка, устремляется на соседнюю Византию. Византия почти полностью оголяет северный фронт. Император бросает армию за армией на восток в вдруг запылавший зелёным огнём Однако, ему не удается остановить хищное наступление последователей пророка, охваченной жаждой добычи и подвигов. Арабы овладевают Сирией и Палестиной, захватывают Египет и все ближе подступают к Константинополю. Не мудрено, что славянские поселения на Балканах становятся преобладающими. Пришельцы с севера стремительно поглощают коренное иллирийское и фракийское население. Вскоре Константин Багрянародный подведет неутешительный для империи постыдный итог. Вся провинция ославянилась и сделалась варварской. Между тем, западные славяне не ограничиваются Балканами. Они доходят до Южной Италии, проникают в Малую Азию, где осваивают почти все побережье. Так что императору удается сформировать из новых поселенцев корпус в 30 тысяч солдат. А всего посвятительству Феофана... В Малую Азию выселились свыше 200.000 славян. На все заселённые земли, прежде занятые латифундиями греко-римских патрициев, пободно рождённые славяне приносят свободу и тут отдельной крестьянской семьи, заземельную сельскую общину, окончательно потерявшую связь с родами и племенами, и простейшую форму зависимости в форме дани, что омолаживает посидевшее за столетия общество, резко улучшает сельское хозяйство империи даёт ей прекрасных, сильных, мужественных солдат, укрепляя военную мощь близкой к гибели Византии, ослабленной напористыми арабами. По неволе, примирившись со славянами на севере и на западе, империя хотя и теряет почти все свои провинции на востоке, но сохраняет независимость и получает возможность вести против арабов многолетние воины за своё выживание. Благодаря столь необычной, не только завоевательной, разрушительной, но и созидательной, спасительной роли, Славяне не растворяется в массе греческого более древнего, более культурного, более просвещенного населения, как прежде растворились в Италии многие племена, не оставив никакого следа в позднейшей итальянской культуре. Имея прочные навыки земледелия, накопленные веками, может быть тысячелетиями, они прочно удерживают свое этническое лицо, свои обычаи, свой язык, вплоть до песен, сказаний и покроя одежды.